Глава 13 Сотникова спасала его немощность. Как только Будило начинал пытку, он быстро терял сознание. Его отливали, но ненадолго. Мрак опять застилал сознание. Тело не реагировало ни на ременные через сидельники, ни на специальные стальные щипцы, которыми Будило сдирал с пальцев ногти. Напрасно провозившись так с полчаса, Двое полицейских вытащили Сотникова из помещения и бросили в ту камеру к старости. Некоторое время он молча лежал на соломе в мокрой от воды одежде с окровавленными кистями рук и тихо стонал. Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Когда за дверью утихли шаги полицейских, к нему на коленях подполз староста Петр. ай эй, ай не узнал! Вот что наделали!» Сотников услышал новый возле себя голос, который показался ему знакомым. Но истерзанное его сознание уже не в состоянии было восстановить в памяти, кто этот человек. Впрочем, человек вроде был расположен к нему. Сотников почувствовал это по голосу и попросил. «Воды!» Человек слышно было поднялся, не сильно, хотя и настойчиво постучал в дверь. «Черти! Не слышит никто!» Плохо соображая, уже Сотников все же понял, что помощи здесь не будет. И он ничего не просил больше, погружаясь в забытие и оставаясь один на один со своими муками. Все время очень хотелось пить. Какой-то густой, знойный туман обволакивал все вокруг. Сотников долго тащился в нем на ватных ногах. Пока не увидел у забора колодец с ведром на цепи. Такими же ватными, бессильными руками он опускал это ведро в колодец. Как вдруг из его черной бездны с тревожным фырканьем бросился в рассыпную шустрый кошачий выводок. Сотников терпеть не мог кошек и почти в испуге отпрянул от сруба, медленно приходя в себя. Затем он каким-то образом очутился на улице их довоенного городка. И вдруг увидел перед собой Редькина давишь него своего ординарца, как раз несшего связку мокрых, наполненных водой фляг. Сотников схватился за одну из них. Но фляга в его руках сразу же превратилась в противогазную сумку. А в сумке какая же вода? Спустя некоторое время он все-таки дождался котелка с водой и долго и мучительно пил. Но вода была теплая, невкусная. Она не утоляла жажды только противно наполняло желудок. Вожделянное это питье не принесло ему облегчения, лишь усилило муки. Его стало тошнеть. Было очень жарко от полуденного солнца в окопчике, где он стоял. Всюду пересыпался раскаленный песок с клочками сухой колючей травы. Он ничуть еще не напился, как рядом послышался окрик руководителя стрельбами полковника Логинова. «Темп! Темп!» Сотникова это удивило и обеспокоило одновременно. Показалось странным, как он мог отвлечься на этот водопой во время стрельбы. Он испугался, что не уложится в темп подачи команд, который вместо полагавшихся шести-десяти секунд, наверное, перевалил за минуту. Потом его видения стали тускнять сознание заволокло бессмыслицей из за которой едва пробивались ускользающие причудливые образы усиливающие без того нестерпимые его страдания когда в камеру вернули рыбака сотников как труп тихо лежал на соломе с головы до пят накрытый шинелью рыбак сразу же опустился рядом откинул полу шинели поправил ему руку сломанные пальцы сотникова слиплись в кровавых сгустках, и он ужаснулся при мысли, что то же самое могли сделать и с ним. На первый раз расправа каким-то образом миновала его. Но что будет завтра? — Хлопец, тут это... Воды надо, — сказал из угла Петр, пока Стась запирал дверь. — Я тебе не хлопец, а господин полицай, — злобно заметил Стась. — Пускай, полицай. извините. Человек помирает. Туда и дорога, бандиту. Тебе тоже. С громовым грохотом захлопнулась дверь. Стало темно. Петр, вздохнув, опустился на солому в углу. «Звери! Тихо вы!» — сказал рыбак. «Услышат! Пусть слышат!» «Чего уж бояться!» Закрылась и наружная дверь. На ступеньках заглохли шаги полицая. Сделалось очень тихо, и стало слышно, как неподалеку, в подвале, кто-то тихонько плакал. Короткие всхлипывания, паузы. Наверное, ребенок, или, возможно, женщина. На соломе все еще в забытии промычал что-то сотников. — Да, этого изувечили. Выживет ли? — сказал Петр. Рыбак подумал. Вряд ли он выживет. И вдруг ему открылось чрезвычайно четко и счастливо. Если Сотников умрет, то его, рыбака, шансы значительно улучшатся. Он сможет сказать, что вздумается, других здесь свидетелей нет. Конечно, он понимал всю бесчеловечность этого открытия. Насколько ни думал, неизменно возвращался к мысли, что так будет лучше ему, рыбаку. Да и самому Сотникову, которому после всего, что случилось, все равно уже не жить. А рыбак может еще и вывернется, и тогда уж наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже. Он вовсе не собирался выдавать им партизанских секретов, не тем более поступать в полицию. Хотя и понимал, что уклониться от нее, видимо, будет непросто. Но ему... Важно было выиграть время. Все зависело от того, сколько дней он сумеет продержаться в этом подвале. Сотников тяжело и хрипло дышал, слегка постановая. И рыбак подумал — нет, не вытянет. Тот и с крепким здоровьем недолго загнуться, где уж ему. — А тебе, гляжу, больше повезло. — Рассудительный, вроде бы со смыслом намекнул старик. Эти его слова неприятно задели рыбака. «Какое ему дело?» Но он спокойно ответил. «Мое все впереди. Ясное дело впереди. Так они не оставят». Рыбак неприязненно посмотрел в угол. Становилось не по себе от непрошенных пророчеств этого человека. Откуда ему знать, простят или нет? У него шел зачет по особому от прочих счету в благотворную силу которого он почти что поверил и старался подробнее все обдумать. Но, видимо, это место было мало подходящим для длительных размышлений. Только он сосредоточился на своих заботах, как по ступенькам опять застучали каблуки. Шаги замерли возле их камеры. Громыхнул засов. И на пороге вырос тот самый Стась. «На, воды! Живо!» И чтоб этот бандюга к завтрему был как штык. А ты, старый хрен, марш к будили. Рыбак притушил в сердце вспыхнувшую было тревогу. Взял из рук полицая круглый котелок с холодной водой. Петр из угла недоуменно уставился на Стася. — А зачем, не знаешь? Полицай с неподдельным весельем заржал. — Знаю! В подкидного сыграть! — но «Ну, живо! Старик тяжело поднялся, подобрал с пола тулупчика, нагнул нагнув голову, вышел из камеры. Все с тем же грохотом захлопнулась тяжелая дверь. Встав на колени, рыбак начал тормошить Сотникова. Тот, однако, только стонал. Тогда он одной рукой наклонил котелок, а другой приподнял голову Сотникова и немного влил в его рот воды. Сотников вздрогнул. Но тут же жадно припал губами к шершавому краю котелка. Несколько раз сдавленно-трудно глотнул. — Кто это? — Это я. — Ну, как ты? Лучше? — Рыбак. — Фу ты. — Да еще. Рыбак снова придержал его голову. Стуча зубами котелок, Сотников выпил еще и пластом слег на гнилую солому. — Что? — Мучили здорово? — спросил рыбак. — Да, брат. — Досталось. — выдохнул Сотников. Рыбак заботливо оправил на нем шинель и привалился спиной к стене, рассеянно вслушиваясь в шумное дыхание товарища, которое, однако, помалу выравнивалось. — Но Как самочувствие? — Теперь хорошо. — Лучше. — А тебя? — Что? «Били?» Этот вопрос застал рыбака врасплох. Он не знал, как коротко объяснить товарищу, почему его не пытали. «Да нет, не очень!» Сотников закрыл глаза. Его изможденное серое с щетиное лицо едва выделялось в сумерках на серой соломе. В груди все хрипело. И тогда рыбаку пришло в голову, что пока имеется такая возможность... Надо бы кое о чем условиться относительно предстоящих допросов. «Слушай, я вроде их обхитрю», — шепнул он, склонившись к товарищу. Тот удивленно раскрыл глаза. Широкие белки в глазницах тускло блеснули отраженным светом. «Только нам надо говорить одно. Прежде всего, шли за продуктами. Хутор сожжен, притопали к лисинам, ну и...» «Ничего я им не скажу» перебил его Сотников. Рыбак прислушался. Нет ли кого поблизости. Но, кажется, всюду было тихо. Только сверху доносились голоса и шаги, как раз над их камерой. Но сверху его не услышат. Ты брось, не дури. Надо кое-что и сказать. Ты слушай дальше. Мы из группы Дубового. Он сейчас в Борковском лесу. Пусть проверят. Сотников задержал дыхание. Но Дубовой действительно там. Ну и что? Рыбак начал злиться. Вот же несговорчивый человек. Разве в этом дело? Безусловно, Дубовой с группой в Борковском лесу. Но от того, что они назовут его расположения, тому хуже не станет. Полицаем до него не добраться. Остатки же их отряда как раз в более ненадежном месте. Слушай, ты послушай меня. Если мы их не проведем, не схитрим, то через день-два нам каюк, понял? Надо немного и в поддавки сыграть, не рвать через силу». Сотников слышно было, будто насторожился. Притих. Дыхание его замерло. Сдается, он что-то обдумывал. «Ничего не выйдет», — наконец сказал он. «Как не выйдет? А что тогда выйдет? Смерти достукаться легче всего». Отдурило, подумал рыбак. А уж такого неразумного упрямства он не ожидал. Впрочем, сам одной ногой в могиле. Так ему все нипочем. Не хочет даже шевельнуть мозгами, чтобы не потащить за собой товарища. — Ты послушай, — помолчав горячо, зашептал рыбак. — Нам надо их повадить. Знаешь, как щуку на удочке. Иначе перетянешь — порвешь, и все пропало. Надо прикинуться мирными. Знаешь, мне предложили в полицию. Как-то сам не желая того, сказал рыбак. Веки у Сотникова вздрогнули. затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза. Вот как. Ну и что ж, побежишь? Не побегу, не бойся. Я с ними поторгуюсь. Смотри, проторгуешься. Язвительно просипел Сотников. Так что же, пропадать? Вдруг, озлясь, едва не вскрикнул рыбак и замолчал, выругавшись про себя. Впрочем, черт с ним, не хочет его дело, рыбак же будет бороться за себя до конца. Сотников задышал труднее, от волнения или от хвори. Попытался откашляться, в груди зашипело, как на жаровне. И рыбак испугался, помирает, что ли? Но он не умирал, и вскоре, совладав с дыханием, сказал, Напрасно лезешь. В дерьмо. Позоришь красноармейскую честь. Живыми они нас не выпустят. Как сказать, если постараться. Для кого стараться? Срываясь зло, бросил сотников и задохнулся. Минут он мучительно кашлял. Потом шумно дышал. Затем сказал вдруг упавшим голосом. Не в карты же играть они тебя. «В полицию зовут?» «Наверное, не в карты», — про себя согласился рыбак. «Но он шел на эту игру, чтобы выиграть себе жизнь. Разве этого недостаточно для самой, пусть даже отчаянной игры? А там оно будет видно. Только бы не убили, не замучили на допросах. Только бы вырваться из этой клетки. И ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?» «Не бойся!» — сказал он. — Я тоже не лыком шитый. Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом. — Чудак, с кем ты вздумал тягаться? — А вот увидишь. — Это же машина. Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок, — задыхаясь просипел он. — Я им послужу. — Только начни. Нет видно, с ним не сговоришься с этим чудаком, человеком, подумал рыбак. Как в жизни, так и перед смертью у него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы, а вообще все дело в характере. Так понимал рыбак. Ведь кому не известно, что в игре, которая называется жизнью, чаще с выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит. Да и как иначе? Действительно. «Фашизм, машина, подмявшая под свои колеса полмира. Разве можно, стоя перед ней, размахивать голыми руками? Может, куда разумнее будет подобраться со стороны и сунуть ей между колес какую-нибудь рогатину? Пусть напорится, да забуксует, дав тем возможность потихоньку смыться к своим». Сотников замолчал. Или, может, впал в забытье? и рыбак перестал набиваться к нему с разговором. Пусть поступает как хочет. Он же, рыбак, будет руководствоваться собственным разумом. Он лег на бок, подобрал ноги, повыше натянул воротник полушубка. Пока суд додела, было бы неплохо вздремнуть, чтобы прояснилось в голове. Потому как скоро, наверное, будет уже не до сна. Однако он верил в свою счастливую звезду и постепенно убеждался, что его отношения с полицаями обрели правильное направление, которого и нужно держаться. Если только Сотников своим нелепым упрямством не испортит все его планы. Но, видно, Сотников долго не протянет. Странным это было и противным думать о скорой смерти товарища. Но иначе не получалось. В его смерти... Он видел единственный для себя выход из этой западни. Задумавшись, рыбак не сразу услышал, как что-то живое тихонько корябнуло его по сапогу. Потом снова. Он двинул ногой и вдруг ясно увидел крысу. Серый ее комок метнулся к стене и затих там. Длинный тонкий хвост настороженно пролег по соломе. Содрогнувшись, рыбак пнул туда каблуком. Крыса, тихонько пискнув, проворно скрылась в темном углу. Подонесшийся из соломы тихой возне, рыбак, однако, понял, что там она не одна. Наверное, надо бы чем-то бросить в них, но под руками не было ничего подходящего. И рыбак, сорвав с головы шапку, швырнул ее в угол. Когда там притихло, он на четвереньках сползал за шапкой и опять привалился спиной к стене. Однако спать он уже не мог. Сидел и с неясным брезгливым страхом вглядывался в крысиный угол.